Эльвира Суздальцева. Охотничья сказка. «А вы знаете, что счастье – это когда грязи не по колено, а всего лишь по щиколотку?» «Я знаю. Нет, на мотоцикле меня провезли 15 километров. Потом мотоциклу посчастливилось увязнуть в луже. мужики взялись его вытягивать, а я помахала рукой и бодро поскакала дальше». «Вот дает, девка!» – только и услышала за спиной. «Но что тут еще скажешь?» Лесовозная дорога с каждой сотней шагов становится все глуше. Зарастает, вот-вот превратится в обычную тропу. До ближайшей деревни пара десятков километров. Это в одну сторону. В остальные лучше и не задумываться. Лухома непроглядная. Ни одной человеческой души. Туда я и иду. Одна. Тайга обступает со всех сторон. Но пропускает, хоть и настороженно смотрит. Кто, мол, такая? Да это же я, Вера. Не помню, что ли, мать? Резиновые сапоги уверенно месят размокшую дорогу, рюкзак привычно оттягивает плечи. До лагеря, где на этот раз обосновались археологи, еще не близкий путь пешком. Ну, да не привыкать. Добрые духи, помогите в дороге. Говорю я и кладу у на большой кусок домашнего пирога. Сегодня установилась хорошая погода после недельных ливней. Солнышко греет, ласкается через густую листву. Ноздрище кочет приятный запах. Немного прохожу, и точно. Голубишник раскинулся по обе стороны от дороги. От такого соблазна не удержаться. Сбрасываю рюкзак и залезаю в упругие пахучие кусты. начиная набивать рот ягоды в самом соку. Пальцы становятся фиолетовыми. Терпкая кислинка чуть жжет губы. Голубика, однако, одной. Синяя, с темными вмятинами. Сочная, холёная, припечённая солнцем, в обрамлении мелких листиков. Кто знает что-то вкуснее, вызываю наспор. Наевшись, как довольный медведь, выбираешь на дорогу, достаю бутылку воды. Ну что ж, ещё немного отдохнуть и дальше. Жарко. Волосы слиплись от пота, рубашкой свитер облепили тело. А не раздеться, и так не успеваешь отмахиваться от злющих летающих и кусачих тварей». Прикрываю глаза, подставляю лицо теплому осеннему солнцу, которое уже чуть скатывается вниз. «Хрусь!» – так и подскакиваю. После определенного опыта блужданий по лесам начинаешь отличать обыденные звуки, вроде треска деревьев и шмыганье лис от хрусь хрясть! Быстро вскидываю рюкзак и устремляюсь вперед. Вообще-то в осеннюю пару медведь не опасен. Он сытый, довольный, да и незачем ему связываться с человеком. У которого может оказаться стреляющая палка Жаль, что у меня такой нет с собой Да, пойти в тайгу без ружья Иногда непростительная оплошность Но все-таки зверь обычно обходит нас стороной Главное побольше шуметь За неимением иных способов начиная орать дурным голосом Бодро матерный сектор газа Картина маслом Дорога испещена следами Особенно на свежей грязи прекрасно видно Хоть диссертацию пиши Вот ровненькие овалы. Два рядом, два в линию. Заяц проскакал. Вот цепочка лисьих следов. А вот мощная пятерня размером в полторы моих ладони. Совсем свежая. Не иначе хозяин здешних мест гуляет. Бр! Стараюсь думать о том, что меня уже ждут ребята. С горячим чаем и свежими рассказами. Связаться с ними и попросить, чтобы встретили, возможности нет. Здесь сотовые абсолютно не ловят. Тайга шумит, переговаривается. Деревья роняют веточки мне под ноги. Замшистыми выворотнями так и норовят, померещатся лесные чудища. Из невысокой травы выглядывают грибные стайки. Белые подберезовики, ну и разноцветные мухоморы. Куда ж без них? После щедрых дождей отрастили шляпки не меньше моей ступни. Хресь! Валежник уверенно трещит в мою сторону. Черт побери! Обрываю песню невразумительным писком и тут же ее подхватывает гортанный глухой рев. «Медведь!» Быстро оцениваю ближайшее дерево на предмет забраться. Я уже пару раз сталкивалась с бурыми товарищами, но все заканчивалось сиганием последних прочь. А этот, похоже, не испугался человеческого запаха. Или это медведица да с медвежатами? Тогда пиши пропало. И тут под углушительный треск из кустов появляется коричневая морда, покрытая жестким волосом, поблескивает мелкими глазками. Нос сморщен, губа вздернута, скалятся желтоватые клыки, а шерсть вокруг блестит от слюны. Пока я это фиксирую, руки уже сами цепляются за выступающие капы, хватаются за первые ветки. Я оказалась на высоте в два своих роста в тот момент, когда бурая туша уже обхаживала корневище. Еще выше, тут ему полпрыжка. Только подумала, как медведь поднялся на задние лапы, проехался когтями по стволу, оставил мощные задиры. Дерево так и покачнулось. А я взбираюсь вверх. Где-то на краю сознания вертится. Бурые медведи лазают по деревьям? Или только гималайские? Медведь снова оглашает тайгу ревом, и я вдруг замечаю у него на боку колтун свалявшейся шерсти, сквозь который просвечивает кожа с внушительной коростой запекшейся крови. Подранок. Теперь все ясно. Нерадивый охотник упустил мишку, оставил раненым на произвол судьбы и сейчас зверю крышу рвет. Такой на человека бросится без раздумий. Мы – добыча легкая. Что же делать-то мамочки? Он в покое не оставит. Зверь уже сумасшедший. До лагеря еще как до луны. Не докричишься. Надеется, что ребята потеряют меня и кто-нибудь выйдет навстречу? Я обещала приехать сегодня. Вот завтра и потеряют – я прижимаюсь к стволу всем телом. Шур! Сколыхнулись кусты. Посыпалась листва, рев, полной боли и ярости, заложил уши. По дереву прошла дрожь. Эта громадная туша рухнула на корни, привалилась к стволу. И я увидела, что точно из глаза медведя над оскаленной разинутой пастью торчит яркое оперение. Перевожу взгляд на дорогу. Человек в холщевой куртке и штанах, с заплетенными в длинную косу черными волосами, направляется к поверженному великану. В руке у него лук. На боку кожаный колчан. Из него торчат разноцветные хвостовики. Неспешно и осторожно подходит к медведю, который дергается в предсмертных судорогах. Смертельно раненному зверю иногда хватает сил, чтобы еще несколько километров изматывать охотника, убегая прочь. Но это не тот случай. Медведь затихает. Мой спаситель извлекает стрелу, отирает древко, и наконечник пучком травы. Интересно, он вообще меня заметил? Решительно спускаюсь по веткам, спрыгиваю на землю. Лучник даже головы в мою сторону не повернул. Вытащил из поясничных ножен, кожаных, с бахромой и вышивкой, охотничий нож, снял куртку и принялся свежевать тушу. Я присаживаюсь рядом на корточке, наблюдаю, как ловко и искусно охотник делает разрезы на шкуре, отделяет голову. И вдруг... Ни с того, ни с сего. С легкой хрипотцой. В пятидесяти шагах на север ручей. В его русле яшма есть. Сходи, принеси. Он по-прежнему на меня не смотрит. Сосредоточен на работе. Черные брови чуть хмурятся. Бормотание ручья слышно уже отсюда. Без труда нахожу его. Ровно как и красно-коричневые желваки под журчащим прозрачным покрывалом. Выбираю несколько штук. И возвращаюсь к охотнику. Больше часа уходит на свеживание, но я не тороплюсь уходить. Любопытство не отпускает. Испугалась? Почти не успела. Говорю я. Лукавлю, конечно. Попробуй тут не испугайся. Охотник свежует голову и выкалывает налитый кровью глаз. Я жмудай. Я протягиваю желваки. Он ударяет один на другой так, что выходят ровненькие острые сколы. Осматривает придирчиво, раскалывает еще раз, затем отбирает два от средних размеров и бережно вкладывает пустые глазницы. Теперь медведь получил новое зрение, чтобы без труда найти вход в иной мир и видеть все, что там происходит. Не будет тревожить сон охотника, являться сукорами, что заставило слепую душу бродить по земле. «Вы из поселка?» – спрашиваю лучника. Он загадочно улыбается, сворачивая шкуру. Руки перепачканы в крови до плеч, на лице тоже кровь. «Не страшно тебе одной по тайге ходить? Смотри, стемнеет скоро». «И действительно, солнце уже опустилось за верхушки деревьев, а мне еще идти и идти». «Нет, я привыкла. Но правда, мне давно пора. Коллеги заждались». «К археологам идешь?» «Да. А вы у них уже были?» Они здесь, не слишком далеко. Он снова усмехается. Положим, был. Давай провожу, а то еще кого-нибудь выманишь. Подожди, только умоюсь. А мясо? Но лучник уже извлекает из поясной сумки холстину, сгружает на нее тушу, прикрывает сверху шкурой и чуть присыпает листьями. Скорее символически, нежели чтобы скрыть. Да и от кого здесь скрывать? Запах все равно не спрячешь. Уходит к ручью, и вскоре возвращается, вытирая травой руки, одежда в застиранных пятнах. «Может вам помочь? Мы с ребятами живо перетаскаем, куда надо». «Не нужно». «Нет, так нет». «Идем по дороге, а у меня на языке вертятся сотни вопросов, но я как-то стесняюсь задавать их молчаливому охотнику. Украдкой поглядываю на него, на лук, на кожаные мягкие сапоги. Он ступает тихо-тихо, а я чувствую себя слоненком. Ток-ток. Вихрем по лиственнице перед нами Пронеслась черная белочка Побалансировала на ветке Глянула внимательно на нас И как прыгнет охотнику на плечо И давай теребить передними лапками косу Вот это да Как же она не боится людей А лучник и бровью не повел Только машинально погладил зверька по спине Так в молчании Мы доходим до почти незаметного поворота Отмеченного выцветшей красной тряпкой Которая повязана на стволе Одного из дубков «Ну, мне сюда!» Машу рукой в сторону едва-едва видной тропки, сбегающей по склону. Снизу слышен рокот речки, приглушенный последними километрами. Охотник кивает. Темные глаза его жутковато поблескивают в сумерках. «Удачи!» «Спасибо!» Я поворачиваюсь к провожатому спиной и быстро углубляюсь в лес. «Идти здесь тяжеловато. Практически без дороги, да еще и в темноте». Я врубаю фонарик, что болтается на шее, несколько раз совершаю кувырки через низкий цепкий кустарник. Речные переливы все ближе. Вот уже скоро запляшут по деревьям первые отблески лагерного костра, будут слышны голоса. Странно, зная моих друзей, можно уже сейчас предположить, что пора бы расслышать их смех или гитарный бой. Или притихли сегодня, умотались за день. Не сбиться бы в темноте с дороги, свечу фонариком. Все правильно, иду четко. И вдруг бледный луч выхватывает черно-серебристые волны. Река. Съезжаю на рюкзаке последние 20 метров по крутому склону. Бегом пробегаю по прямой, ярче, чем наверху выраженной тропинке, и замираю. Небольшая утоптанная площадка на самом берегу носит следы обитания человека, но при этом абсолютно безлюдно. Черным конусом высится шалаш из елового лапника, но против него легкий навес из жердей. Под навесом – кострище. Подхожу, освещаю, дотрагиваюсь пальцами. Зала холодная, сквозь нее проросли чахлые стебельки. Рядом небрежно лежит бревно для сидения, поросшее мхом. Неподалеку от шалаша куча битого оливролита. Это расходный материал, который остается после изготовления каменных орудий. В прошлом году здесь была мастерская, и такое впечатление, что с тех пор никто и не дотронулся до камней. Темнота обступает меня со всех сторон. Серебряные звезды посмеиваются с неба, речка беспечно треплется о чем-то стальником. Не слышно шмыгающих зверьков. Сейчас такое время, когда дневные жители улеглись спать, а ночные еще не вышли на охоту. Без времени. Вход в шалаш зияет черной дырой. Мне очень неуютно на него смотреть, ведь там в глубине должен, просто обязан гореть очаг. Да что же это такое? Я стою в растерянности и понятия не имею, что делать. Подшутили ребята? Нет, это невозможно. Все четко знают, что в таге такие шутки плохи. Что же случилось? Где они? Куда делись? Мысли вьются гадюками, ладони резко вспотели, дыхание участилось. Черт возьми, страшно? Если бы еще день был, а что сейчас посреди ночи? Я могу решить. А взгляд сам собой тянется к пасти входа в шалаш. Будто я ожидаю увидеть выскакивающего оттуда зверя. Или еще что похуже. А ну стоп, прекратить панику. И я резко навожу луч фонарика на вход. Как и следовало ожидать, он высвечивает земляной пол, противоположную стену, рост оббитых костей и мелкую травку. Фух. Я обхожу тавр по кругу, свечу фонариком, кричу. «Денис!» Ис! Отражается эхо от каменистой вершины сопки. «Стасик!» Тот же эффект. Наоравшись до хрепоты, я усаживаюсь перед шалашом, сосредоточенно тру виски. Что могло случиться? По всему видно, что в этом году здесь никто не жил. Произошло что-то нехорошее в пути? Нет. Стасик звонил мне, когда бегал в поселок за продуктами. Говорил, что они устроились и все в порядке. По какой-то причине ушли отсюда, решили табориться в другом месте. Но мне почему-то не сообщили. Или... Хм... А ведь могли и сообщить. Только сейчас, в кромешной тьме, я могу и не заметить их послание. А ведь, скорее всего, так и есть. Я должна была прийти засветло, но помешали приключения в пути. Что делать сейчас? Уж точно не бросаться с фонариком перекапывать лесную подстилку. Темнота давит на плечи. Жуть пробирает не столько от одиночества, сколько от неприятной ситуации. Нет, ночевать одной не годится. А кто сейчас мой лучший друг? Ласковый костерок согревает руки, разгоняет ночные тени. Зорко стоит на страже. С ним тепло, спокойно и хорошо. Он мой самый верный спутник. С полчаса я скакала по округе, собирая дрова. Обломала один невысокий сухостой. Теперь мне обеспечен уютный ночлег. Конечно, утро вечера мудренее. С первыми лучами солнца, с первыми утренними птицами я начну думать, что делать дальше. А если думать об этом сейчас, есть риск накрутить себе в голове целый фильм ужасов. А толку все равно ноль. Я кипячу в жесеной кружке воду, зачерпнутую из горной речки, кидаю пакетик чая. Дербаню упаковку печенья и разогреваю на углях две банки тушенки. Красота! Спать решаю не в шалаше, а под навесом у костра. Расстилаю на земле пенку, кидаю сверху спальник, придирчиво осматриваю небо. Нет, вроде дождя не собирается. Кидаю две крупные дровины вдоль костра, сверху подкидываю ветки поменьше, закутываю спальник и потихоньку кимали. Искры вычерчивают на черном небе замысловатую пляску, в добело раскаленных углях смеются и спорят друг с другом изменчивые лица. Я кидаю в огонь печенюшку. Ешь, друг. Тайга наполняется лесными звуками. Мне становится по-домашнему уютно здесь. Даже мысли больше не возникает о чем-то плохом. Мало ли, какой форс-мажор мог случиться. О связи никакой нет. Не сообщить экстренно. Единственный вариант на крайний случай у ребят – рация, по которой можно связаться только с администрацией поселка. А если они этого не сделали, значит, никакого крайнего случая нет. И засветло все станет на места. Огонь трещит и бубнит о чем-то своем. В ответ ему учит убедительно речка. Ставшая дружественная темнота обнимает меня ласковым плащом, кроны поют шелестящую колыбельную. Первое время, еще с осадком от дневного происшествия, я невольно держу ухо востро. Не треснет ли валежник? Не покатится ли камень, свернутый неуклюжей лапой? Но потихоньку настороженность уступает место сну. Проснулась я резко, как от толчка. Первым делом поняла, что замерзла. Крепко уснула, откатилась от костра, который уже достаточно прогорел. Позевывая, кутаюсь в куртку, тянусь к предусмотрительно сложенной куче хвороста. И вдруг меня опережает чья-то рука, берет кривую ветку и кидает в угли. Сдрагиваю от неожиданности. По ту сторону костра я вижу бледное лицо, едва различимое в легких отцветах. Охотник внимательно смотрит на меня – Губы жестко сомкнуты. В призрачном освещении кожа сливается с окружающей ночью. Механически нащупываю нож на поясе и заговариваю первое. «И давно ты здесь?» Улыбка пробегает по его лицу. «Очень давно. Я был здесь всегда». Я невольно понижаю голос. «Всегда? Всегда?» Соглашаются тальниковые ветви и резким криком поддерживает их ночная птица. Ярко оперенные стрелы выглядывают из колочена, чудными узорами вышито голенище кожаных сапог. И тут утробный рев раздается из чещебы. Я взметываюсь на ноги, но незнакомец делает успокаивающий жест. Не бойся, я хорошо маскируюсь. Он так просто нас не найдет. Ты кто такой? Еще немного, и я скачусь в истерику. Я Эденни. «Охотничий дух этих лесов», — отвечает ночной гость. «Что ж ты, Вера, владение злого духа не уважала? Это и его голубичник. А ты полакомилась и ничего взамен не оставила. Нехорошо. Вот он и погнал тебя прочь». «Это был обычный подранок», — с вызовом говорю я. А сама ежусь, вспоминая оскаленную морду медведя. «Обычный». «Да не совсем. Тело он свое потерял. Да только духу это не помеха». «Где мои друзья?» «Я выразительно свечу фонариком по заброшенной площадке». «Здесь?» «Просто отвечает охотник». «В смысле?» «Злой дух запутал тебя в отместку. С того момента, как вы столкнулись, тебе открыт только мир, в котором нет места людям. Ты не видишь людей?» А они не видят тебя. А ты видишь их? Я? Да. Взгляд от Дэнни скользит мимо меня вглубь пустого темного шалаша. И вон тот рыжий страшно храпит. Это Стасик. Машинально говорю я. Неужели это правда? Я не успеваю додумать, как страшный рев раздается ближе. Нужно уходить. Глаза охотника сверкают. Иначе он доберется до всех вас. Идем со мной. Погоди. У меня закрадываются подозрения. А ты-то с чего мне помогаешь? Эдэ хитро улыбается и достает что-то из-за пазухи. Я вижу в его руке огрызок пирога, который я вчера оставила у дороги. С того, что ты никогда не забудешь угостить доброго духа. Он закидывает лакомство в рот и с аппетитом жует. Это правда. Я с детства приучена относиться к природе на равных, видеть живое существо в каждом кустике, почитать и задабривать духов и домовых. Вот и вышло мне это в пользу. Не раздумывая более, я устремляюсь вслед за охотником через буреломы и выворотни. Через некоторое время мы оказываемся на длинной галичной косе. Полная луна заливает светом горную реку. Мириады звезд светят с неба. Эденни снимает с плеча лук и протягивает мне. Держи. Зачем? Я стрелять не умею. Я убил тело, но дух мне не под силу. Это твой противник, и ты должна побороть его. Если победишь, вернешься в мир людей, и он оставит тебя в покое. Сдалась же я этому злому духу. Осторожно, даже благоговейно беру тяжелый лук. Верхнее плечо достает мне до лба. Посередине удобный упор для руки. Пробую справиться с толстой свитой из множества волокон тетивой и на пятый-шестой раз убеждаюсь – мне это не под силу. Беспомощно оборачиваюсь к Эдене. Охотник забирает оружие и, перегнув через колено, играючи натягивает тетиву. Извлекает из колчена гладкую стрелу с крашенным синим оперением и жалообразным наконечником. Несколько раз я натягиваю лук на пробу. Точнее, веду тетиву едва до локтя. Чтобы подвести хвостовик стрелы к углу губ, у меня не хватает сил. Руки дрожат. Не напрягай руки. Поправляет охотник. Растяни мышцы спины, как будто выпрямляешься. Я следую совету. Так немного легче, но когда я спускаю стрелу, она уходит куда-то в кривь. Сетева больно бьет по предплечью, мгновенно проступает синяк. «Не смотри на стрелу», — говорит Аденни. «Не целься слишком долго. Вспомни, когда кидаешь камень, ты смотришь только в цель, а тело действует само по себе. Это то же самое». «Это не то же самое! Хочу протестовать я, но тут рев раздается так близко, что вибрирует галька под ногами». Волшебное оружие надежно лежит в ладони, а от упругого дерева мне передается успокаивающее тепло. Ро. О. Вдох, выдох. Эденье стоит в шаге за моей спиной и, судя по всему, доедает мой пирог. На противоположном берегу реки трещит тальник, пригибается к земле, хоть ощутимого ветра нет. Течение реки сталкивается с чем-то бесплотным, Потоки разбиваются о воздух, как о камень, и уже практически у нашего берега в ночном пространстве появляется тёмный смерч высотой роста в 3, а то и больше. Вдох, выдох. Добрый дух Эдени, хозяин лесов, помоги. Поднимая лук, плавное стремительное движение правой руки к уху, стрела в ложбинке смотреть не на неё, а в цель. Не стоило целиться, сколько чувствовать интуитивно выбрать момент, послать импульс, выстрелить. Не просто спустить тетиву пальцами, но выстрелить всем телом, разумом, чутьем. Стрела проходит точно посередине смерча, а я теряю равновесие от перенапряжения и отшатываюсь к охотнику. Вращение смерча замедляется, в воду с плеском падает град из камней, захваченных воронку на том берегу. Из бесформенных остатков завихрения слышен стихающий рев, вначале яростный, потом бессильный, а под конец уже просто жалобный, переходящий в виск. На галечной косе, выдающейся в горную реку, сидит крохотный медвежонок, жалкий и вымокший, перепуганно озирающийся кругом. Он поскуливает, пытается то ли позвать кого-то, то ли зареветь грозно, но не хватает силенок. «Пока я прихожу в себя», И Дэнни уже около него поднимает малыша на руки и ерошит загривок. Дрожащий, в мокрых колючках шерсти загривок. Медвежонок тычется носом в сумку охотника. Добрый дух достает остатки моего пирога и скармливает ему. Я подхожу ближе, протягиваю охотнику лук. Он улыбается мне. Глаза глубже реки. И течение такое же. Не лезь лучше, унесет. Я понимаю, что пора расходиться по своим мирам, и так много времени прошло. Спасибо. Говорю я, едва слышно, руку к сердцу, голову склоняю, под растрепавшиеся пряди забивается свет звезд. Эденни проводит рукой по моим волосам, едва касаясь, и меня наполняет такая сила, что, кажется, при желании я смогу и тетиву на этот лук натянуть. Медвежонок повис у него на плече, вцепившись всеми лапами в одежду. «Тебе спасибо. С добрым сердцем ты выстрелила. Правильно, по-настоящему, с уважением. Не уничтожить хотела, а помочь. Был старый злой дух, переродился в юного и доброго. Мне помощником будет. Тяжело нам сейчас с людьми, но пока есть такие, как ты, остается надежда. Теперь прощай». Понадобится помощь, только позови хозяина лесов Эдени. Эдени, Эдени, шепотом отзывается в ветвях. Я поднимаю голову. Тишина. Только на противоположном берегу мягко клонятся к земле тальники, хоть ветра и нет. Ночь прохладная, пора возвращаться в лагерь и ложиться спать. Тихо, чтобы не разбудить товарищей. Вполне возможно, что кто-нибудь из них встал посреди ночи, увидел мои вещи и теперь ищет меня. А если нет, то утром их ждет сюрприз. Пора уходить. Но вместо этого я стою и стою на каменной косе, прислушиваюсь к разговорам в течение горной реки, смотрю, как едва-едва светлеет небо над черной полосой леса, и ясные звезды осыпают осколки света водяные буруны. Легкий ветерок обволакивает меня, заставляет кожу покрыться мурашками. Воздух на вкус, как холодное и чистое серебро. Я умываюсь из реки, пью прозрачную воду. Слушаю, как просыпаются одна за другой рассветные птицы, как шушит под берегом змея, как плещется рыба и как сплетничают друг с другом тальники. «Это они! Это они!» «Заставила ты нас понервничать!» Во сколько хоть пришла, около четырех утра. Я грела руки окружку кружку чая. Утренний костер горел, над ним закипал котелок с завтраком. Предупредить не успели, говорил Денис, подправляя навес. Вчера только местный на моторке приехал в обед. Говорит, тут подранок бродить начал. Непонятно, откуда пришел. Здешние охотники клятвенно заверяют, что не упускали. Мы порацей звонить. В администрации говорят, что ты уже отметилась и ушла. Стасик тебя встречать побежал с ружьем. Рыжий Стасик энергично кивал. Мол, да, побежал. И не менее энергично помешивал кашу. К вечеру обратно вернулся. Без тебя. Мы давай думать. Вспомнили, что на полпути зимовье есть. Думаем, ладно, мало ли что. Решила там заночевать. С утра решили вместе пойдем искать. Где пересиживала-то? Чего в ночь пошла? Я улыбнулась в кружку. Голубишники засиделась. Да и просто слишком поздно вышла. В поселке с делами замоталась. Не торопилась особенно, так и вышла. Я же о подранке не знала. А ночью по лесу не боюсь ходить. У меня фонарик есть. Фонарик у нее! Денис в очередной раз стукнул молотком по навесу и принялся чистить сапоги. Сегодня слышали? Всю ночь кто-то ревел на том берегу. «Если еще раз кто-нибудь сунется в тайгу без оружия, на три сезона об экспедициях забудет». «Понятно выражаюсь?» «Да, шеф», — искренне отозвалась я. Солнце уже поднялось высоко. Впереди был рабочий день. Я спустилась к реке вымыть посуду, вытащила из кармана заранее отложенный кусок хлеба и бросила его по течению. «Примите, добрые духи, поживем у вас в гостях немного». Хорошо?